Глава ч е т в р т а я Наследство. Прошла ровно неделя после похорон леди э л и з а б е т Андерсон, Елизаветы Андреевны, моей мамы. В большом кабинете, заставленном книжными шкафами, за массивным столом из красного дерева, восседал маленький невзрачный мужчина. В огромном кожаном кресле он смотрелся едва ли не карликом. Его выпуклую лысину обрамляли редкие седые волоски, а сам семейный нотариус Питер Николас Копленд нервно п р о м о к а л карманным носовым платком блестящий от пота лоб. Нельзя сказать, что в комнате было жарко, отнюдь. Для оглашения завещания были приглашены мыс Джозефом, моя золовка Виктория. Бледная, как с м е р т ь э кономка, да кухарка, страдающая приливами и обмахивающая себя газетой. Повариха и нотариус переглядывались и сочувственно улыбались друг другу, пока эти двое обливались потом, остальные дрожали от холода. Мое внимание привлекла незнакомая темнокожая женщина, чьи кудрявые черные волосы были собраны в высокий пучок, украшенный фиолетовым платком. Ее тоже пригласили, но кто она? Пока эти вопросы крутились у меня в голове, я р а з г л я д ы в а л а гостью. Женщина стояла, прислонившись к шкафу, набитому снизу до верху книгами в одинаковых переплетах золотым тиснением. Я отметил ее стройную ш и р о к о п л е ч ь ю фигуру и высокий рост, не меньше шести футов. Тонкие запястья украшали золотые браслеты. сливовый брючный костюм выглядел дорого, казалось, незнакомка почувствовала мой взгляд и повернулась ко мне. о б с и д и а н о в ы е глаза смотрели прямо на меня. Я не стала разрывать зрительный контакт и едва приподняла уголки губ, неуверенная до конца, стоит ли улыбаться. Женщина одобрительно кивнула, и ее полные губы расплылись в широкой белозубой улыбке. Я вздрогнула. Нервное покашливание мистера Копленда возвестило о готовности нотариуса огласить завещание. Собственно, зачем все здесь и собрались? Так, все указанные лица в завещании покойной леди Элизабет Андерсон присутствуют. Он быстро окинул с о б р а в ш и х с я взглядом маленьких сереньких глазок. Думаю. Стоит начать с наименьшей части состояния и скорее отпустить мисс Смелтон и миссис Торп. Молодая экономка чуть вздернула вверх острый подбородок. Согласно последней воле леди Андерсон, мисс Смелтон завещается коллекция антикварных таблетниц. Я заметила гримасу недовольства на лице экономки, но та быстро справилась с эмоциями, вернув себе равнодушный вид. Миссис Торп полагается выплата пособия в размере двух тысяч фунтов стерлингов после выхода на пенсию вплоть до самой смерти. Леди Андерсон выражает благодарность за ваш многолетний труд. Миссис Торп что-то прошептала, по всей видимости обращение к Всевышнему, сложив полные руки в молитвенном жесте. Я все-таки улыбнулась. Те трапезы. Что в ы п о д а л и на мою долю за время проживания в особняке, были выше всяких похвал. А теперь я попрошу остаться только членов семьи и миссис Картер. Когда мистер Копленд назвал знакомую фамилию, я вздрогнула. Картер. H. Он же Гарольд. Однофамилица. Миссис Картер. Как единственной родственнице покойного Гарольда Картера леди Андерсон оставила нотариус запинается и подносит документ ближе к лицу, вчитываясь. Домик садовника с дальнейшим правом наследования. Мистер Коплинт выглядит удивленным. Разве не он заверял завещание? Я украдкой поглядела на миссис Картер. На ее губах играла усмешка. И вновь заметив мой взгляд, она склонила голову набок. По телу пробежал табун мурашек. Создавалось впечатление, что она что-то знает, что-то определенно связанное с Эйчем и со мной. Раз с кузиной Гарольда Картера мы уладили вопрос. Нотариус многозначительно в скинул брови, глядя на миссис Картер. Так она сестра Эйча. Так так. то мы можем с вами перейти непосредственно к распределению наследства среди членов семьи Андерсон. Мистер Копленд продолжал сверлить кузину садовника многозначительным взглядом, явно намекая на приватность дальнейшей беседы. Но миссис Картер делала вид, что совершенно не замечает намеков. При всем уважении, мистер Копленд. Джозеф подал голос со своего места рядом со мной. Разве это законно? Питер вперился взглядом в моего мужа. Все правила наследования были соблюдены, уверяю. Так, на чем я остановился? Спустя добрых полчаса я пыталась прийти в себя после громоглазных воплей Джо, едва не начавшего драку с несчастным нотариусом. На помощь, как ни странно, пришла Чалис. Именно так представилась родственница Эйча, шипнув мне свое имя на ухо, будто бы посвящая в некую тайну. Она схватила моего мужа поперек талии и оттащила от мистера Копленда в страхе прижимающего замещания груди. Для миссис Картер сопротивление Джозефа никак не помешало выставить его за дверь кабинета и захлопнув за ним дверь повернуть торчащий в замке ключ. Прислонившись к двери. и не замечая барабанящего по ту сторону Джо, Чали содарила меня ободряющей улыбкой. Сильная женщина, как и предостерегала меня мать, ее пасынок весьма о с т р о отреагировал на желание Елизаветы Андреевны оставить особняк со всей прилегающей территорией за исключением домика садовника мне. А тем временем мне очень хотелось разодрать ногтями себе горло. Настолько было невозможно дышать, голова кружилась, и ноги становились ватными. Цепляясь непослушными пальцами за стену, я добралась до кресла. Андерсон Менор и правда теперь принадлежит мне.